Из записок Андрея Новикова «Ноябрь 2055 года, Москва». «Несколько позже отвечу», — повторил мой загадочный собеседник. «А пока давайте все же с вами достигнем хоть какого-то взаимопонимания. Я, скажем, практически частное лицо, но любопытен в государственном смысле. Когда узнаю что-то новое и непонятное, первым делом интересуюсь, а не несет ли это новое вред» моему отечеству как победоносцев георгий михайлович на пару секунд впал в недоумение а потом просветлел лицом а да да помню как же обер прокурор святейшего синода перед двух последних царствованиях а он что нечто подобное тоже высказывал высказывал Году это в 1895-м. Мол, любые новые идеи и веяния для России вредоносны. Россию нужно подморозить. Еще раз примите мое уверение. Я и не думал, что на Западе есть специалисты, настолько владеющие предметом. Выходит, что есть. Искренне рад. Тогда еще бокал шампанского и поговорим по существу. И вот тут начался настоящий допрос, который не оставил мне ни малейших шансов. Он сделал меня как пацана, одной левой, да и смешно было бы, если бы не сделал. Только в результате впал в окончательное недоумение. Я ведь тоже его изучал с первой секунды нашего знакомства. У него свои методы, у меня свои. Георгий Михайлович рубил меня на бесспорных фактов, а я его, в скобках до поры, в уме, ловил на психологии. Разумеется, он и в ней был силен, но по-своему, в рамках предложенных обстоятельств и бритва Аккама. А я от этих глупостей был свободен. Да и как личность он ни в рангеле ни Колчака, ни даже Агранова силы и духа не превосходил. Ну, ГБшный генерал, спокойных вегетарианских лет, как у нас, когда самый страшный враг был диссидент, читатель Булгакова или распространитель хроники текущих событий. Сноска номер 41. Хроника текущих событий. Подпольный самоздатовский журнал о нарушениях прав человека в СССР. В скобках 1975-1986 годы. Большинство его редакторов и авторов были репрессированы. Куда ему против Берии, Абакумова, Меркулова, Гейдриха, Шелленберга? Это я вспоминал своих современников которые, возможно, и не блистали изысканным интеллектом, но уж волчьим чутьем и готовностью идти туда, куда и Воланд бы шагнуть не отважился, обладали в полной мере, от отчего и добивались в избранной сфере выдающихся успехов. Нынешнему человеку этого просто не понять. Он сидел, все еще думая, что переиграл непонятно чьего шпиона, и я смотрел на него с усмешечкой. «Эх, времена, времена!» Все считают, что они ужесточаются год от года. А ведь нет. Сталинские и гиммлеровские пыточные камеры были всего лишь чайным отклонением от генеральной линии гуманизации. Европейского человечества, конечно. Красные хмеры нам показали, что в этом веке возможно за некоторыми пределами цивилизации. Изобразили шажок назад к средневековью, но робкий. «Подумаешь, угробили полтора миллиона своих соотечественников, причем не применяя ни пулеметов, ни газовых камер, попросту топорами и мотыгами, но тут же и исчезли, как их и не было, и мир к этому отнесся на удивление спокойно. Ковровые бомбардировки, да, были, и Хиросима тоже». А все-таки нормальных, скобка, в том смысле, что спокойных, ни одной стороной не воспринимаемых как отклонение от нормы, допросов в тайном приказе, с дыбой, горящими вениками, колесованием, во второй половине XX века уже не практиковалось. Если что и бывало, то именно как эффект исполнителя. Не зря уже в 54-м году особо ретивых сталинских соколов их же товарищей к стенке и поставили. Именно за чрезмерность проведении линии партии. И еще я чувствовал, что мой любезный, могущественный в своем мире хозяин меня боится. Как раз за непостижимость, на чем я и сосредоточился. — А вы не боитесь? — Георгий Михайлович. Начал я импровизировать, поскольку других козырей у меня не было. Чего же я здесь у себя могу бояться? Тем более, что мы с вами практически все выяснили. Ох, ну какие же они наивные ребята! с ними работать, как леденец у детсадовца отнимать. Отец мой родной и спаситель, скажите же мне скорее, что же вы про меня выяснили? Пол жизни бьюсь, и ни хрена не понял, а тут вдруг... После того, как он меня якобы расколол, я перешел уже на настоящий русский язык с необходимыми матерными вставками и интонациями, недоступными никакому профессору русистики». Тем более, что в строевых частях армии хозяин дома когда-нибудь обязательно служил. Вот стою я перед вами, словно голенький. И что вы со мной собираетесь делать, господин товарищ барин? Ну, давайте попросту. У вас ведь правовое государство. Предъявите мне обвинение за нерадивость в школе, за плохую память. А можно я навскидку спрошу вашего охранника, кем был Аэций? Сколько морских миль содержится в одном градусе широты, и какая из 483 рубай хаяма подлинная, а какая апокрифическая? А вы сами, господин, ну пусть и генерал, ответьте, столицей чего является Уагадугу? Снос к номер 42. Уагадугу – столица Верхней Вольты. Каков курс Кецеля к испанской песете? кто бреет цирюльника. После этой тирады мы еще выпили шампанского, и он, вроде бы и не курящий человек, потянулся к моему портсигару. Покурили молча, определяя позиции. Я отошел к окну, чтобы укрепить дух видом бульвара и домов, которые стояли здесь и при мне, и до моего рождения. Снизу вверх от рубной площади несло сплошным потоком злой и мелкий снег, который с наждачным шорохом бился о стекла. Очень красиво. «Почти так было, когда я ходил здесь пешком. Уж не знаю, в какие времена». «Хорошо», — сказал, наконец, Георгий Михайлович. «Допустим, вы правы, я проиграл». Любой нормальный разведчик, будучи увлечен в наличии фальшивых документов, незнания самых элементарных реалий жизни, поставленные перед перспективой подвергнуться соответствующему судебному или внесудебному преследованию, в скобках, а на Западе все знают, что в России и такая форма правосудия существует, давно уже спросил бы, каковы предложения и условия, с моей стороны. И каковы же? С откровенным любопытством спросил я. Вам оно нужно? — ответил хозяин, как если бы был одесским евреем старых времен. — Заодно хочу вам сказать, что у Агадога ничьей столицей не является. И являться не может, поскольку это занюханный поселок в среднем течении Нигера. Я там бывал. А насчет опорий... Сноску номер 43. Опория — непреодолимое логическое затруднение. Зенона, в том числе и про цирюльника, можно поговорить и попозже. Я рассмеялся и фамильярно хлопнул его по плечу. Жизнь такова, какова она есть. и Больше никакова, господин генерал. Не Марк Аврелий, конечно, но тоже неплохо сказано. Или нет? После этого, тоже по известному психологическому закону, я выложил перед ним на стол пистолет, который на всякий случай поставил на два предохранителя, и даже нож, спрятанный у щиколотки под брюками. Смотрите, теперь я безоружен. Ваши парни это просмотрели, а вы... У меня оружия и не было. Мне зачем? Конечно, когда за тобой вокруг тебя вооруженные секретные службы всей России. И все же. Человек, я имею в виду умный человек, которому дозволено жить по собственному вкусу и вдобавок руководить спецоперациями, рано или поздно понимает, где лежит предел его компетентности. Он сделал все, что в его силах, и я за это готов его уважать. Сумел вычислить среди миллионов въезжающих в Россию людей интересный объект, взять его на контроль, отследить круг интересов, не поленился следом за мной проверить библиотечные формуляры. Так скажите, Андрей, я правильно транскрибирую ваше имя? Откуда вы? И зачем вам понадобилось копаться именно там? Что вы ищете в начале прошлого века? Ну, не могу я этого понять». «Я бы сказал так, не ваше это дело, но не скажу, поскольку вижу, что мы можем быть полезны друг другу. Только сначала ответьте на мой первый вопрос. Кто вы здесь и чем я вас заинтересовал? На мое искреннее сотрудничество после этого можете рассчитывать, поскольку мне и вправду особенно надеваться некуда». Шульгин отнесся к моему рассказу и решению о сотрудничестве с неизвестной силой с полным пониманием. «Более того, объявил, что это как раз то, что нам нужно». Внедриться, понять, что здесь почем, наладить связи, а уж потом строить собственные планы. А этот, отец Георгий, как ты его назвал, не показался он тебе несколько странным? В смысле? Они для нас тут все странные, поскольку чужие. Я о другом. Что если он тоже, только раньше, как Сикорский на планете Саракша в отношении Максима? Тем тебя и вычислил, что, появившись здесь, ты сразу полез изучать именно время развилки. «Любому контрику аборигену должно быть сугубно плевать на твой интерес к 1903 году. Кого в нашей Москве заинтересовал бы зарубежный профессор, изучающий в Ленинке эпоху декабристов? Вот если бы он полез в спецхран по троцкиско-бухаринским делам». В Сашкиных словах был резон. Разведчик ли Георгий Михайлович, пришедший сюда из нашего времени, очередной Антон этого мира или местный мудрец, эмпирическим путем пришедший к идее вторичности собственной реальности, пока не суть важна. Главное, этот человек и его фирма стоят на страже собственной истории и готовы сцапать каждого, кто проявляет к ней интерес. Значит, с ним стоит поработать. Заодно Шульгин сказал мне, что пока я общался с Суздалевым, куда-то исчез Кейси. Не потерялся в чужом городе, как это случается с людьми, а внезапно выписался из гостиницы и, наверное, уехал. А куда? Вряд ли в Париж прожигать жизнь тамошних шантанах. Тут мы проявили полное единомыслие. Такой прыткий паренек вполне может проявить излишний интерес к нашему призраку, особенно если вообразит, что мы полные лопухи, занятые своими никчемными с точки зрения практики делами. Поэтому нужно немедленно предупредить капитана Ларсена, а Сашке немедленно лететь в Мельмбурн и уводить яхту в море. К тому времени, когда он доберется до ближайшего российского порта, я постараюсь определиться со своим здесь положением, а там видно будет. Так и сделаем. Беру Анну и сейчас же отправляюсь, но, как известно, пуганная ворона куста боится. Подожди-ка, Саша, документов ведь на призрак у нас нет никаких, местных, законных, Кисси это знает. — Боюсь, мой бывший секретарь ради этого и слинял. Что стоит, имея его связи, наложить на призрак-арест, еще какой-нибудь финт придумать? Что мы об их нравах знаем? — Чем их нравы от наших отличаются? — хохотнул Сашка. — Одиннадцатая заповедь. Не зевай. Чем мы, хорошие ребята, быстро соображать умеем? — Давай-ка мы вот что сделаем, — предложил я. Позвоню Георгию Михайловичу, пока он спать не лег. — Обрисую ситуацию, попрошу квалифицированной помощи авансом за будущее сотрудничество. Заодно и проверим, насколько далеко простираются его могущество и добрая воля. Могущество и добрая воля таинственного генерала простирались до бесконечности. Несмотря на поздний час, он немедленно прислал за нами машину. Собирался уже отходить к сну, о чем свидетельствовал, сидевший на нем как парадная офицерская шинель, зеленоватый махровый халат. А вот не пренебрег. Представив их с Сашкой друг другу, я сжато, но исчерпывающе, изложил ему ситуацию с яхтой и подозрения по поводу Кейси. «Особо подчеркнул, что документы, подтверждающие права собственности, регистрацию у Ллойда, капитанские патенты мои и Ларсена в полном порядке, но здесь они могут показаться неубедительными», — обтекаемо выразился я. проблем понял». Не стал ходить вокруг да около Георгий Михайлович. «Вам требуются новые, совершенно убедительные документы на судно и личные документы тоже. Не мне, ему!» — указал я на Шульгина. «Мои в порядке». «Хорошо. И все бумаги нужны к утру и еще успеть на Мельбурнский рейс. Будем заниматься». Занялся он нашей проблемой, плотной с размахом. Тут же вызвал сразу четырех секретарей или адъютантов, как их там. Раздал поручение назначил срок. А потом... Мельком взглянув на готические напольные часы, предложил, раз уж так все складывается, продолжить вечер по-гренадерски, как он выразился. — Может, лучше по-гусарски? — не утерпел Шульгин. Хозяин слегка улыбнулся, но ничего не ответил. Выставил из тумбочки на стол довольно причудливую кофеварку, бутылку коньяка и бутылку водки, вакуумные пакетики с балыком и черным хлебом. У нас так было принято. Сидим за картами и выпивкой до шести утра, а в восемь на службу. Кто не умел, долго в полку не задерживался. Ну, по первой, чтобы парашют не подвел. Невзирая на возраст, старая закалка чувствовалась. Говорили мы на сей раз о вещах совершенно нейтральных, без всякого взаимного прощупывания. Около четырех Сашка позвонила Анне, разбудил и велел собираться в дорогу. В пять были готовы все документы. Александр Иванович, В скобках Сашка попросил все оформить на его подлинное имя. К сожалению, рейс на Мильбурн будет только вечером. С учетом разницы во времени, вы сильно проигрываете в темпе. Поэтому полетите на частном самолете, и вас будут сопровождать двое моих сотрудников, хорошо ориентирующихся в вопросах международного права. В других тоже. Пойдемте, машина у подъезда.